Договор не внес успокоения, но породил гражданскую войну, Барская конфедерация, и вызвал дальнейшее вмешательство России в польские дела. Первая турецкая война и первый раздел Польши, 1768-1774 годы. Вмешательство России в польские дела вызвало вмешательство Турции. Торжество русской политики в Польше грозило ей опасностью. Россия получала возможность с большим успехом добиваться своей заветной цели — открыть доступ к черноземным южным степям и продвинуться вплотную к Черному морю. Поддерживаемая в этих опасениях Францией, Турция объявила России войну. 1768 году, но вела ее неудачно. Победы Румянцева, военные таланты свои Румянцев, развил еще в Семилетней войне при Ларге и Кагуе 7 и 21 июля 1770 года. Разгром турецкого флота с Перидовым и Грейгом в архипелаге, куда была послана из Кронштадта русская флотилия под общим командованием Алексея Орлова, битва у берегов острова Хиоса и сожжение турецких судов в Чесменской бухте 24 и 26 июня 1770 года. Занятия Крыма князем Долгоруким в 1771 году нанесли туркам непоправимый удар. Пугачевский бунт несколько задержал успехи русских войск, и Кучук-Кайнарджийский мир 10 июля 1774 года еще не привел Россию к конечной цели, но все же значительно приблизил. А. Россия приобрела... Керчь и Еникале, лежавшие на обоих берегах Керченского пролива, что открывало ей выход к Черному морю. Б. Торговые суда получали право свободного выхода из Чёрного моря в Средиземное. В. Турция признавала независимость Крымского ханства и земленаселённых буджакскими, югбессарабии и кубанскими татарами, что давало императрице Екатерине юридическ право вступать с ними в непосредственные соглашения помимо Турции и постепенно подготовить присоединение их к Русской империи. Зато ей пришлось отказаться от мысли приобрести остров в архипелаге и сделать Молдавию и Валахию такими же независимыми, как и Крым. Ни один пугачевский бунт остановил Россию на полдороге. Ее успехи встревожили Австрию и без того недовольную переходом России в прусский лагерь. Мария Терезия заключила с турецким султаном оборонительный союз 6 июня 1771 года и грозила осложнениями. На Фридриха рассчитывать было нечего. Срок восьмилетнего договора с ним истекал. Прусский король прекрасно использовал это время, оправился после тяжелых испытаний Семилетней войны и теперь мог подать свой решающий голос» примеряя обе стороны он предложил россии вознаградить себя не за счет турции а за счет польши причем для равновесия пруссия и австрия брали себе тоже польские области так состоялся первый раздел польши 25 июля 1772 года польский семь утвердил договор трех держав восемнадцатого сентября 1773 года. По этому разделу России досталась Белоруссия, Люцин, Динабург, Полоцк, Витебск, Орша, Могилёв, Минтеславль и Вятка, центр раскольников бежавших в прежнее время из России. Пруссия приобретала Западную Пруссию, Нижнее течение реки Вислы, но пока еще Бесторна и Данцига, Австрия – течение Верхней Вислы, Краков, Сандомир, Червонную Русь и часть Подолии. Петр Великой решал балтийский вопрос самостоятельно, без участия, обыкновенно равносильного помехи, других держав. Но при прямом их содействии Польша – Дания. Екатерина оказалась в ином положении. На пути к Черному морю она наткнулась на Австрию, и раздел Польши был ей навязан. С поляками она предпочла бы иметь дело независимо от участников в дележе. Екатерина пожинала горькие плоды неразумной политики Петра Третьего — И также собственных ошибок. Разрыв с Австрией повредил ей на Черном море, а поддержка, оказанная Фридриху II, позволила ему оправиться и создать из Пруссии государство еще более мощное, чем каким оно вышло из войны за австрийское наследство.